Потом она все за что-то благодарила и сказала, что будет приносить мне деньги каждую неделю. И тут как раз подъехал дядюшка Питер и увидел меня. не разрыдалась и уткнулась головой в подушку. А когда он узрел, с кем я стою, он, подумай, скарлет он стал кричать на меня. Никогда еще в жизни никто так на меня не кричал. Он сказал, в сей же минут полезайте в коляску.